из запасных кавалерийских и пехотных частей генерала Кольницкого. Общая численность, действовавшего против армии противника, составляла около 51 тысячи штыков, 7 тысяч сабель и 205 орудий. После тяжелого 300 верстного отступления и ряда кровопролитных боев наши части жестоко пострадали. Весь первый добровольческий корпус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 Правда, тогда еще положение казалось небезнадежным, и воспользоваться моей помощью главнокомандующий не пожелал. Вы помните, как весною я указывал на необходимость бить противника на царицинском направлении, предупреждал о том, что если мы этого не сделаем, противник сам обрушится на нас. Тогда меня даже слушать не хотели. А когда мои предсказания сбылись, меня же призвали спасать положение». «Стоит ли говорить о прошлом? Будем думать о настоящем, сейчас положение таково, что главнокомандующий вправе требовать от вас жертвы. Конечно, эту жертву вы принесете не ему, а России».